Глава пятая. Анжела Вейран. Служанка Тэмми прибежала к нам рано утром. «Мадам Вейран! Мадам Рейдес!» На ходу пробормотала она. «Вот отошли! Дитя вот-вот появится! Просила вас прийти!» Конечно, я не отказала. Быстро собралась, заглянула к сыну и поспешила к Рейдесам. Это уже был там. Сидел в гостиной, белый, как мел, и прислушался к крикам жены. «Нет, так не пойдет. Я набегу схватила стакан воды и нашептала на воду заклинание, а затем сунула в руку Рейдаса. «Пей!» — приказала горе папаше, а сама побежала к Тэмми. «Конечно, там было кому справиться и без меня. Поветухи давно подобраны, заклинания наложены». Я присела у кровати роженицы. «Анджи!» — она тут же вцепилась в мою руку влажной ладошкой. «Ты пришла! Наконец-то!» «Спешила, как могла», — сказала ей. «Как ты? Не знаю». Очередная схватка прервала наш разговор, а еще через несколько минут послышался требовательный писк. «У вас девочка», — улыбаясь, сказала повитуха, передавая матери пищащий комочек. «Такая прелесть!» Малышка была очень похожа на Тэмми. «Я позову Эда», — сказала молодой матери, выглянула за дверь и махнула Рейде с рукой. Тот подскочил и бросился в комнату, а я вышла в гостиную, чтобы не мешать молодым родителям. С теми все в порядке. Помощь еще одного целителя не понадобится. Из комнаты слышался радостный, взволнованный голос Эда. Я улыбнулась. Сразу нахлынули воспоминания, как Виктор впервые взял на руки Анри. У нас сложилась обратная ситуация. Сын был папиной копией Поначалу я даже немного волновалась, что он совсем на меня не похож а потом, наоборот, обрадовалась. Чем плохо, что малыш похож на любимого мужчину? Раздался стук в дверь, и голос гостя я узнала сразу. А вот и мой любимый муж. «Здравствуй», — Виктор шагнул ко мне, заключая в объятия. «Здравствуй», — обняла его. «Ты что-то рано». «Я по работе. Как Ми? «Всё хорошо. Малышка уже появилась на свет. Здоровенькая и такая хорошая. Чудо! Это со своими девочками». Вик улыбнулся но я давно научилась угадывать что он скрывает под улыбкой его что то сильно беспокоило дорогой все в порядке спросила заглядывая в глаза нет ответил он не в порядке анже я нашел курсантов эда оба мертвы совсем еще мальчишки так жаль я крепче прижалась к мужу работа давалась ему нелегко вик принимал все близко к сердцу и я понимала его Сама была такой же. При этом больно видеть, как он сам страдает, когда сталкивается с подобным. «Есть подозрение кто это мог быть?» — спросила Тихо. «В том-то и дело, что есть. Почерк слишком похож на убийство Мари». «Что?» — отпрянула я. «Но, Вик, мы же нашли его! Он мертв. «Исполнитель, Анжи!» Тайлинг говорил тогда, что это мог быть всего лишь исполнитель. Поэтому он и носил пузырек, чтобы доставлять полученную силу кому-то еще. Тогда я надеялся, что на меня напал настоящий убийца, и я сумел его уничтожить. Оказалось, что ошибался. Или же кто-то использует те же методы, этого тоже нельзя исключать. Подражатель или нет? Как разобраться?» Айда появился в дверях, немного шальной от счастья, но, увидев Виктора, мигом посерьёзнел. Нажал? только спросил он. Вик кивнул. «Тьма!» — Эд упал на диван. «Садись, Вик, в ногах правда, нет. И рассказывай. Может, не сейчас? Такой день тебе не до этого. Я отвечал за жизнь этих ребят, Миран, воскликнул Эд. «Как думаешь, мне до этого?» «Да», — признался супруг. «Мы нашли тела в воде под мостом. Кто-то, видимо, надеялся скрыть убийство, но не вышло. И...» «Я уже сказал, анже что почерк слишком похож на того человека, который убил Марии Буассе». Эд грязно выдумался. «У меня даже покраснели кончики ушей. Обычно парни в моем присутствии так не уражались Но в данном случае я была полностью согласна с Эдом. Скверно все это». «Это не может быть он, Виктор!» «Хотел бы я в это верить», — кивнул муж. «Но мы ведь с тобой оба понимаем, что в тот раз не добрались до цели». Нам удалось всего лишь обелить имя кольца и найти исполнителя. То есть, по сути, убийцу, но не того, кому понадобилась сила. И мне кажется, что все нидочки ведут с тёмный магистрат. Я был там. Слышал бы ты, как со мной разговаривал Тейнер. Чуть ли не в открытую запретил расспрашивать возможных свидетелей. Не думаю, что кому-то что-то известно, но надо ведь проверить. «Тейнер, мразь!» — процедил Эд. «Ничего, доберусь я до него». Не делай выводов так быстро. Один из твоих курсантов был его родственником? Да, твою родным племянником. Поэтому они и рвались, магистрат. Ты знаешь, обычно у нас практика более закрытого типа под присмотром кураторов. Оттуда кураторов не пускают. Я бы отказался, но их родители настояли. Но теперь пусть кто-то попробует сунуться к моим студентам. В черную звезду даже мышь без разрешения не проскочит. Это правильно. Помочь с защитой? Помоги. Улик нет? Нет, вздохнул муж. Только разорванные магические поля. Но мои люди еще работают, так что, возможно, что-то найдут. Может, сообщить светлый магистрат? Пусть хотя бы установит комендантский час для студентов. Думаешь, тебя он слышит? прищурился Рейдас. Та ему скажется честным человеком. Мы сталкивались по службе, и ничего плохого о нем сказать не могу. Хотя, конечно, это не изменяет того, что он магистр. Из-за двух студентов, еще и темных, никто не станет поднимать у Виктор. Темные никому не нужны. Ты слышал, что опять началась охота на оборотней? Уже 30 магов погибло ни за что, а магистрат молчит и улыбается. Почему они бесдействуют? Что им сделали оборотни? Легче всего обвинить кого-то, за кого никто не вступится. С какой ступени были курсанты? Спросил Вик. С пятой. У обоих был хороший уровень боевых заклинаний. Не понимаю, как они вдвоем не отбились. Помнишь, как он действовал? Вмешалась я. Оглушающее заклинание в спину и все. Жертва уже не могла сопротивляться. Думаю, если это наш случай, то преступник действует теми же методами. Это уронил голову на руки. Найди мне его веран, попросил он. Найди, чтобы я мог выпотрошить эту мразь, как курицу. Я сам его на части раздеру. Клянусь. Я постараюсь это. Сделаю все, что в моих силах. А ты думай о жене и дочери. Побудь с ними. С поисками убийцы мы справимся без тебя. Спасибо. Я пойду к Тэмми и Натали, если вы не против. Мы решили назвать девочку Натали. Хорошее имя. Я улыбнулась и обняла Эда. Мы всегда рядом, слышишь? Если что, только позови. Я знаю, Анжи. Бледно улыбнулся он. И ценю. Рейдос тяжело поднялся и скрылся в спальне, а мы с Виком переглянулись. Ты снова на службу? Спросила я. «Не знаю», — мрачно ответил муж. «Если честно, просто не знаю. Возможно, пойду вечером, а пока лучше отвезу тебя домой. Идем? Я кивнула и взяла его под руку. Признаюсь честно, было страшно, что все повторится снова, что опять пострадают невинные люди, почти что дети, и между преступником и его жертвами снова только мой муж и его коллеги. Экипаж ждал нас, но ехать не хотелось. «Давай прогуляемся», — попросила Виктора. «Хочется подышать свежим воздухом». «Хорошо». Я опиралась на его локоть, и мы медленно пошли по направлению к дому. Альсенбург жил по своим законам. Смеялись дети, болтали юноши и девушки, куда-то спешили взрослые. И никто не знал, какая беда нависла над городом. Почему убийца выждал эти пять лет? Испугался?» Или ему хватило набранной силы, нашел другие источники?» «Послушай, может, поищешь случаи исчезновения магов за эти пять лет?» — сказала муж. «Ведь тела могли и не найти, и учебных заведений много. А есть те, кто не сдает вступительные экзамены. Проверь подходящих по возрасту». «Хорошая идея, Анжи», — кивнул Виктор. «Обязательно проверю. А ты не отлучайся, одна из дома». «Виктор, я им не подхожу». Улыбнулась, стараясь успокоить мужа. «А где гарантия, что это тот самый убийца и действовать будет теми же методами? Может, это случайность? Чья-то ошибка? Или наоборот, часть плана? Нет, Анже, я хочу знать, что ты в безопасности». Если бы я сама могла быть уверена, что с Виктором ничего не случится. Но он никогда не искал легких путей и не думал о себе. Поэтому, наверное... Я и влюбилась в удивительного человека, которого случайно встретила на пути. Так наивно, с первого взгляда, и продолжала любить. «О чем ты думаешь с таким выражением лица?» Виктор обернулся. «О тебе, любимый», — ответила правду. «Думаю, как бы украсть тебя у работы?» «Я сам вернусь», — улыбнулся он, но слегка растеряно. «Не надо красть. Куда я от тебя денусь?» «От вас, Санри». Я искренне надеялась, что никуда. Так мы и шли, подставляя лицо летнему солнышку. Вдруг Вик резко остановился. «Ты слышала?» — спросил он. «Что?» — я тоже замерла рядом. «Стон!» «Нет, Вик, тебе...» И вдруг тоже ясно различила. Не стон даже, сдавленный крик, будто кто-то зажимал, кричавшему рот. Раньше, чем успела опомниться, Виктор кинулся туда. «Вик!» — подхватила юбки и бросилась за ним, призывающий ты, потому что мой муж как-то о них не подумал. Мы вылетели на соседнюю улочку. Нападавших было четверо. Их жертва лежала на земле и почти не шевелилась. Парень уже не кричал, только глухо скулил. На его серой рубахе проступила кровь, а меня захлестнула волной чужой боли. «Тайная служба!» Виктор на бегу выхватил значок. Парни кинулись в рассыпную, но он выпустил сразу четыре светящихся шара. Шары прямо в воздухе превратились в цепи, спельнав нападавших, и они грохнулись на землю рядом с жертвой. «Что здесь происходит?» Виктор подхватил за шиворот того, кто бегал быстрее остальных, и хорошенько встряхнул. «Я тебя спрашиваю, что здесь происходит?» А я склонилась над парнишкой. Ему было лет 17. Он свернулся в клубок и едва дышал, чтобы не было так больно. Я раскрыла целительное поле и накрыла его, исцеляя самые серьезные повреждения. К счастью, они не угрожали его жизни. «Он обокрал нас!» — выпалила добыча Виктора. «Мы всего лишь хотели забрать свое! «И убить его?» «В участке разберемся. «Нет, пожалуйста, месье Сыщик! Это он, злодей!» Парень тем временем пришел в себя. Он смотрел на меня мутным взглядом, корей глаза отчаянно блестели от непролитых слез. Темные волосы спутались и явно давно не знали расчески. «Что случилось?» — спросила я мягко. «Скажи, тебя никто не обидит?» «Они говорят правду», — едва слышно ответил парнишка. «Я их обокрал». Заклинание Виктора исчезло, и четверо головорезов кинулись рассыпную, а мой муж замер над спасенным. «И что ты у них украл?» — сурово спросил он. Парень со стоном сел, чтобы хотя бы видеть, с кем разговаривает. «Деньги», — полушепотом ответил тот. «У меня три маленьких сестры, их надо чем-то кормить. А на службу меня никуда не берут. Говорят, силы не вышел. Да и куда меня возьмут? А родители?» «Отца давно нет». Матери не стала месяц назад. костлявые плечи парня вздрогнули, и он отвернулся. Бедняга. Сестры с кем?» — спросил Виктор. «Со старшей сидят. Ей пятнадцать. Она присматривает, пока я ищу работу. Пожалуйста, если вы меня задержите, месье сыщик, они умрут от голода». «Вик», — прошептала я. Муж посмотрел на меня и покачал головой. «Что ты умеешь делать?» — спросил он парня. «Не так много, но я научусь, клянусь», — выпалил он. «Пожалуйста, если у вас есть хотя бы самая грязная работа, возьмите меня, не пожалеете!» «Хорошо, давай посмотрим, на что ты сгодишься», — решил Виктор. «Имя?» «Жерар. Меня зовут Жерар», — ответил юноша, не веря своему счастью. «Подняться сможешь?» Он кивнул и с трудом встал на ноги, но ты же пошатнулся, и Виктор едва его удержал. «Хорошо, хоть до нашего дома осталось совсем недалеко». А я магия уже чувствовала, что парня дурно не так от как от голода. Предупреждая сразу, хоть что-то возьмешь в моем доме, руки отсохнут, сказал Виктор. А теперь идем, подлечим тебя и накормим. Может, и пригодишься. Свободных рук всегда не хватает. И мы потащились к дому. Жерар поглядывал на нас такими глазами, будто мы вышли из светлого храма. И от этого было больно. К счастью, скоро впереди показались ворота особняка. Виктор позвал прислугу и приказал позаботиться о нашем найденыше. А сам даже не остался на обед. Не могу, Анже, сказал он. Надо возвращаться в участок. Чем быстрее мы найдем убийцу, тем меньше будет жертв. Я понимаю, обняла его. Иди и возвращайся поскорее. Хорошо. Вик поцеловал меня и развернулся обратно к двери, а я поспешила на помощь Жерару. Странная жизнь. Странный брак. Но ничего другого я не желала.